эпилок на переломе о ты четырежды плот мой и надежда ро и счастья отца ты заменил мне ты же стал за мать без матерному сердцу сиротливому и за сестру за кланную один ты мне остался верный эсхил плакальщицы На вершине крутого зеленого холма над озером окружавшим остров и над огороженным водохранилищем питавшим водопад залегло крохотное озерцо окруженное лавра вишневыми деревьями и стоячии зелеными и оранжевыми камнями. вода в озере была настолько тихой, что неподвижно отражала каждую ветку дерева в коде пламтре Взбежала по ступенькам из врытых в землю шпал впереди остальных и теперь аккуратно приподняла подол белой льняной юбки и шагнула на похожую на алтарь плоскую скалу, лежащую у берега озера в его восточном конце. Эта скала выглядела так, будто когда-то по ней стекала вода, и в то же время казалось, будто на ней в древние времена жгли костры. она вспомнила рассказ сида о том что эти зеленые замшелые камни были освещены друидами для магического противодействия монастырским камням лежавшим вокруг большого озера внизу ссид возможно не помнит этого сейчас но узнает если она расскажет ему об этом а если еще несколько раз повторит рассказ то и запомнит эта тема была связана с его воспоминаниями о мертвой жене которые действительно исчезли Теперь он знал, что был женат и даже мог узнать женщину по имени Нина на фотографиях, но он походил на жертву амнезии, не считая того, что жертвы амнезии вроде бы должны стремиться узнать о потерянном прошлом, а Сид вместе с воспоминаниями утратил всякий интерес к тому, с чем они могли быть связаны. Коди это вполне устраивало, и она, вероятно, не станет напоминать ему об истории местных камней. Они вдвоём жили в доме Сида в Сауд-Дейли-Сити уже пять месяцев. Почему-то, — беспомощно думала она, — отношения между ними ограничивались исключительно духовной сферой. Всё, как с той заколдованной верёвкой из Сол-Вилля, которую невозможно разрезать. Но она была твёрдо уверена, что после сегодняшней церемонии всё изменится. Коди не утратила никаких воспоминаний, и ей всё ещё снились другие девушки, обитавшие вместе с ней в её голове. Случалось, что она ночами даже видела тот день, когда на неё упало солнце, тот день, сегодня уже двадцать шесть лет назад, пожалуй, вплоть до часа, когда её отца сбросили с крыши дома в Соме, Это был душераздирающий сон, но она была рада, что он приснился, тем более что видела она его в цвете. а это говорило о том, что она впитала и полностью усвоила те самые ранние воспоминания, единственные хранительницей которых прежде была мертвая валории минувшей ночью ей приснилось, что она сидя за рулем автобуса разогнала его и заставила перепрыгнуть через широкий провал поперек автострады, и он благополучно опустился на асфальт. и в это время рядом с ней стоял Сид Кокрин. В двух милях на юго-востоке возвышалась трехногая и трехрогая телебашня на горе Сатро, а, обернувшись, она разглядела вдали два дальних устоя моста Золотые Ворота, почти сливавшиеся друг с другом на таком расстоянии. следом поднимались и ее спутники она увидела широко шагавшего по траве скота крейна высокого смуглого и улыбающегося сквозь блестящую меднорыжую бороду. ему было уже пятьдесят два года, но на вид можно было дать от силы тридцать пять и в этот день в середине лета рана совсем не тяготило его. он был одет вовсе не как священник какой нибудь религии, хотя именно эту функцию ему предстояло выполнять здесь сегодня. На нём был тёмно-синий костюм с белой рубашкой, а длинные волосы были собраны в хвост и искреплены, как она заметила, пока они шли через мост, геральдической золотой пчелой мировингов. За ним следовали прочие обитатели Лейкадийского поместья, возглавляемые Нарди Дин и Дианой, вокруг головы которой сиял трёхдюймовый ореол отрастающих белокурых волос. Венди, вдова арки, шла вместе с двумя дочерьми-подростками. Пламтри сначала очень боялась встречи с ними и немало удивилась их ненаигранному дружелюбию и готовности слушать рассказы о последних месяцах жизни Арки. Потом появились сыновья Дианы, Скэт и Оливер, конвоировавшие малышей. А где-то рядом гавкал невидимый пока пёс, а это значило, что прибыли и обитатели Солвиля. Все воспоминания Валори теперь перешли к Коди, и она весело крикнула Крейну «Крэйну!» под лучами счастливого солнца, на холме посреди озера. Крейн беззвучно рассмеялся, но и этого хватило, чтобы зелёная листва зашелестела и по воде озерца побежала рябь. Сквозь зелёные ветви над головой просвечивало безоблачное густо-голубое небо. День, как нельзя лучше подходил для свадьбы. Сит Кокрин радовался тому, что не послушался советов других торговых представителей и спеейс и не надел смокинг. Он оделся в меру официально, а вот смокинг в этих веселых солнечных рощах выглядел бы просто смешно. По той же причине он оставил в бардачке машины свою протезную руку и просто надел на культчу правого запястья белый носок. но зади его прыгал по гареевой дорожке фред он был на поводке потому что анжелика не хотела чтобы ласковый пес пачкал грязными лапами парадной одежды людей кути можно было сравнить с рыбаком в лодке который поймал громадного марлина и пытается удержать его на леске а собаке по зарез нужно было обнюхать всем шистые камни вдоль дорожки и носиться по траве кути оставил спортивную куртку в фургоне солвилля и кокклин видел что под белой рубашкой не было повязки анжелика сказала ему что рано два года мучашая кути наконец-то зажила в первую же неделю после того как они вернулись в лонг бич и цементная фигурка элегуа тоже вернулась домой даже раньше нас сообщила анжелика шагавшая между кокляным и питом и притащила с собой кучу фотографий добавил пит элегуа перед стоун хенжем великими пирамидами и собором парижской богоматери кокрин бросил на него острый взгляд, но лицо питата было совершенно безмятежным, и кокрину так и не удалось понять шутит он или что- то подобное действительно произошло коде на протяжении всех пяти месяцев поддерживала связь с анжеликой, и они обе пришли к осторожному соглашению что тяжелый январь пока что не повлек за собой никаких юридических психических или потусторонних последствий. Больница Роуз-Кранс не напоминала Кокрину и Пламтри о своем существовании, возможно, потому что, согласно газетным сообщениям, доктор Арминтроуд сбежал, захватив с собой историю болезни нескольких пациентов, после чего, предположительно, убил интерна своей больницы Филиппа Мьюра в доме невролога, находившегося в длительном отъезде, а затем исчез неизвестно куда. Коди досадливо рассылала деньги, естественно, не указывая отправителя, людям, у которых украла кошелек и машину, и 20 долларов в кафе-мороженом, и сотню долларов клоуну Стрюби. А Анжелика благополучно продолжала подпольную практику по консультированию в оккультных вопросах бедняков Лонгбича. хотя больше не собирала призраков для клиентов, и никто не разыскивал паука Джо, которому, если всё будет благополучно, предстоит вечно покоиться в мире под автостоянкой Солвилля. Газеты сообщали, что Ричард Пол Арминтроуд, по-видимому, стал в детстве жертвой инцеста со стороны своей одинокой матери-алкоголички. В возрасте 17 лет убил её, и попал в психиатрическую больницу для мужчин, где его лечили электросудорожной терапией. Эта новость почему-то особенно расстроила Коди, и она почти весь день просидела в руинах оранжереи, где все еще были разбросаны кости, и в одиночку пила водку. Кокрин в конце концов уговорил ее войти в дом, и они стоически продолжили запой вдвоем. Лишившись руки, Кокрин уже не годился для работы в винном подвале и на винограднике, поэтому он стал торговым представителем фирмы. Поначалу перемена вышиббла его из колеи, но у него просто не было выбора, поскольку вместе с рукой он утратил и интуитивное восприятие и почвы и виноградных лос и медленного пульса вина созревающего в бочках. едущая вверх тропа рассекла невысокий зеленый вал, и кроны деревьев над головами раздвинулись. они добрались до поляны на вершине холма и кокрин увидел свою невесту которая на дальнем берегу озерца вела разговор со скотом и дианой нардидин и вдовой маврануа а толпа детей уже лазила по скалам кокрин видел коде в белом костюме с пышными юбками когда она в лейкади и садилась в синий грузовичок но когда он сейчас посмотрел на нее прямую стройную со светлыми волосами подстриженными под пожа то подумал что она даже красивее дианы Увидев что все вышли на ровную траву лужайки скотт крейн поднял руку и спустившись по пологому склону сделал несколько шагов по дну озерца пока вода не поднялась выше его лодыжек фред принялся обрехать на странное зрелище и куте пришлось зажать ему пасть даже стоя в воде бородатый широкоплечий крейн все еще казался выше всех остальных это место равновесия сказал он своим глубоким раскатистым голосом. и мы хотим сохранить это состояние, а не демонстрировать себя как всплеск на чьих то графиках. казалось только диана и вдовам мавраа осознали, что он делал. диана смотрела в сторону туда, где раскиось большое озеро окружавшее остров, а венди задумчиво рассматривала крейна крейн медленно продолжал когда я вернулся пять месяцев назад благодаря самопожертвованию моего лучшего друга, я принял определенные условия. те условия, которые были изложены в палиндроме. Я ожидаю, что теперь буду проводить январь каждого года в Эребусе, как и в эту зиму, но мое безжизненное тело будет оставаться в Лейкадии и уже не потребуется каждый раз возвращать его к жизни. Три воплощения смерти, два призрака и один убийца, которому было суждено вскоре умереть, совершили надо мной требующееся таинство». Он поднял маленький неровный коричневый шарик, который издалека казался сломанным. «Гранат», — сказал он, — «который, по словам Нарди, преодолел дальний путь из моего собственного сада надлежащим образом». Он раздавил плодик и позволил большей части содержимого упасть в воду, но поймал что-то крошечное кончиками большого и указательного пальцев. «Одно зернышко», — сказал он, — «точно такое же когда-то съела Персефона». и он положил его в рот и проглотил. Дети уставились на него, когда он вошёл в воду, но утратили всякий интерес, как только он заговорил. Кутя отпустил поводок Фреда, и теперь дети и собака счастливо лазили по камням, пятнистым от солнечного света и теней. Скотт Крейн, казалось, на мгновение побледнел, но глубоко вдохнул пахнущий цветами воздух и улыбнулся расшалившимся детям. «Это...» действительно счастливый день сказал он и все мы повинуемся тем ролям которые расписаны для нас по сезонам а лето продолжил он взглянув мельком кокрену в глаза пора свадеб он повернулся и вышел из воды с отворотав его брюк на траву сыпались яркие капли коди плам три сказал король протягивая ей левую руку которая щедро стол накрыла для гостей случайных чтобы многообразные заступники смогли помочь мне пройти через все звездные дома года коде подошла туда где он остановился и взяла его за руку своей правой рукой и продолжил король подняв правую руку и глядя на другой берег озерца ссид ко который дважды простирал руку, чтобы спасти старого короля, и самоотверженно хранил Божье благоволение, чтобы передать его мне. Все, даже дети и собака, теперь воззрелись на Кокрина, он облился потом, ему вдруг стало очень неловко и захотелось сунуть искалеченную правую руку в карман. Эта полянка на вершине холма и озера, окружённой изогнутыми лаврами и секвоями, казались ему странно знакомыми». Он подумал, что, возможно, уже бывал здесь когда-то очень давно и был счастлив. «Подойди к невесте», — подсказал шепотом Пит Салливан и подтолкнул его в спину. Кокрин встретился взглядом с голубыми глазами Коди, стоявшей на том берегу озерца. Она улыбнулась ему, и он в ответ улыбнулся ей и пошел к ней вниз по бережку и прямо в озеро по чистой очистительной воде, и дети восторженно хохотали, и собака лайяла вода на середине дошла ему до пояса ступням и лодыжкам даже стало холодно и он вышел на противоположный берег прошел по залитой солнцем траве и остановился около неё и короля чтобы с бесконечной радостью связать себя брачным оббетом вы прослушали роман тима пауэра последние дни читала наталья беляева